Он внезапно остановился, потому что совершенно неожиданно в его голове сформировался дерзкий и четкий план. «Послушай, что ты скажешь насчет того, чтобы перейти в другую команду?» «А разве здесь есть другая?» Неверов привык доверять своему первому впечатлению, а этот парень ему нравился. Он, конечно, рисковал, но в конце концов в их теперешнем положении без риска не обойтись. Ему не пришлось убеждать мальчишку слишком долго». Грегори Делони так звали его недавнего конвоира, похоже, уже давно искал возможность избавиться от самозваного капитана и теперь с радостью ухватился за предложение Неверова. «От тебя потребуется совсем немного. Самое главное, хотя бы на несколько часов убедить Осохина в том, что он полностью контролирует положение на корабле. Доложишь ему выполнение задания. Ожог на твоем лице только придаст правдоподобие рассказу о нашей схватке. И вот еще что». Под полом рубки, сразу, за левой переборкой, проходит вентиляционная шахта. Там же находятся энерговоды. не с уважением посмотрел на Неверова. «Вы хорошо знаете наш корабль. В моей работе от любой мелочи может зависеть человеческая жизнь, поэтому приходится быть внимательным. Так вот, об этой шахте. На ней должны быть люки для ремонта и обслуживания. Тебе приходилось иметь с ними дело?» «Конечно». Я ведь был помощником механика. Прекрасно. В таком случае ты должен знать, в какой из них можно проникнуть незаметно. Нахмурившись, Делани некоторое время раздумывала, затем пожал плечами. Ближайшие крупки люки на виду у охраны. Самый незаметный есть в грузовом отсеке. Но оттуда почти 200 метров придется ползти по узкой трубе все время вверх. По-моему, это невозможно. Энерговоды не обесточены, изоляция далеко не безупречна. к тому же повороты и сужающиеся места. Я бы не смог пройти этим путем. Но а мне придется попробовать. Это единственный возможный способ лишить Асохина энергии и не дать ему перекрыть проходы. Скорее всего, он попытается сделать это сегодня после собрания, как только закончит разбираться с пассажирами». Неверов помолчал и продолжил. «Он достаточно умный человек и понимает, что подавить любое сопротивление проще, если изолировать людей друг от друга». Больше всего она опасается противодействия с моей стороны. Возможно, сообщение о моей гибели отсрочит эту акцию. В конце концов, перекрытые проходы лишат и людей Асохина свободы перемещения по кораблю. Так что мне придется рискнуть. Другого случая может и не представиться. И вот еще что. Отдашь эту записку боцмана. Они должны начать сразу же, как я только обесточу рубку. У них будет полчаса, не больше, до того... как люди Асохина установят причину перебоя и наладят подачу энергии по обводному каналу. Боцману? Но он же на побегушках у нашего нового капитана. Не всегда то, что ты видишь с первого взгляда, соответствует истине. Помни об этом, когда будешь разговаривать с Асохиным. Теперь успех всего нашего дела зависит от тебя. Внутри металлической трубы гнездился ветер. Упорный, спрессованный в кубометры сжатого воздуха, он нёсся навстречу Неверову, словно поток упругой холодной воды. От его напора металлическая труба дрожала, рождая внутри себя немыслимые звуки. Здесь были еще и яркие оранжевые змеи энерговодов, каждая из которых готова была к смертельному удару, поджидая любое неосторожное движение человека. Снаружи все это представлялось Неверову гораздо проще, и лишь теперь... С предельным напряжением всех мышц, завоевывая каждый метр подъема внутри этой практически отвесной трубы, он понял, какую нечеловечески трудную, почти невыполнимую задачу взвалил на себя. Однако обратного пути уже не было. В узкой трубе ему не удастся развернуться, а двигаясь назад вслепую, он почти наверняка наткнется на энерговод. Белый круг фонаря, укрепленного над козырьком его кепки, выхватывал впереди несколько метров пространства. Скобы, приваренные внутри трубы и предназначенные для проведения ремонтных работ, помогали держаться. Если бы не мощный встречный поток воздуха, стремившийся каждую секунду сбросить его вниз, движение было бы вполне безопасно. Однако теперь он чувствовал, как постепенно и безвозвратно теряет силы под напором этого искусственного ветра. Сколько еще может продолжаться поединок с неумолимо свистящим в ушах потоком воздуха? Час, два. Ему казалось, он провел внутри трубы целую вечность. Был момент, когда он почти разжал ладонь, державшую верхний стальной поручень. Мысль о том, что его борьба совершенно бессмысленна, что рано или поздно ему все равно придется уступить потоку воздуха, почти до канала его. Он не рассчитал сил, взялся за дело, которое не способен довести до конца. Рано или поздно такое может случиться с любым. Он так и не понял тогда, что его удержало. Возможно, мысль о том, что если он сдастся, некому будет остановить Асохина и банду зверей, которая вокруг него соберется. Неверов знал, как это бывает. В службе безопасности внешних колоний довольно часто приходилось заниматься делами изолированных человеческих поселений, превращенных в ад, один или несколькими обезумевшими фанатиками, возжелавшими власти над своими согражданами. Сначала они отвергали все принятые человеческим сообществом законы, затем устанавливали собственные правила. Он знал, кого эти правила унизят и превратят в рабов в первую очередь. Тех, кто по своему служебному положению раньше стоял выше этих людей или располагал большим, чем они, богатством и властью. Слишком хорошо Неверов помнил, какое впечатление произвели на него самого синий камень Бирюсита и та, что его носила. Ею Осохин займется в первую очередь. Подумав об этом, Неверов стиснул зубы и вновь передвинул руку вверх и вперед, хватаясь за очередную скобу.